Глава шестнадцатая. Именно этого я и боялась, от этого и бежала. Перевела взгляд с одного принца на другого и увидела то же самое. Меня не отпустят, тем более после побега. «Эвелин, я вернусь, не волнуйся!» Убедил меня Тим и побежал за лекарем. Мне только и оставалось что наблюдать, как мальчик поравнялся с седовласым мужчиной и, обернувшись, радостно мне помахал. Тем временем появились местные правоохранительные органы, поговорили с их высочествами и начали грузить арестованных в тюремную повозку. Оставили одного для допроса, увели в дом подальше от любопытных глаз. Естественно, при этом процессе должна была присутствовать я, чтобы дать понять, лжет арестованный или нет. Все расположились в самой большой комнате в этом доме – кухне преступник со связанными руками сидит на стуле по обе стороны от него слуги принцев также присутствуют пара людей из правоохранительных органов в темной форме и конечно же их высочество рассказывай велел служивый арестованному и приготовил блокнот для записи авто рассказывает то сделал совершенно невинные глаза бандит по возрасту он примерно ровесник пекаря и тоже с бородой Вот только Том выглядит ухоженным, а этот — полная ему противоположность. Лицо обветрено, половину зубов нет, либо сам потерял, либо выбили в драке. В глазах страх перед неизбежностью наказания, но очень хочет казаться храбрым, поэтому нагло ухмыляется. «Ты дураком-то не прикидывайся! Рассказывай все, чем промышляла ваша шайка в этом городе, и в ней его тоже!» «Особенно нас интересует последнее преступление», — спокойно проговорил служивый. «Да вы чего? Я вообще мимо проходил. Смотрю, заваруха какая-то в доме пекаря. Дай, думаю, гляну. Уж очень я любопытный с детства!» — засмеялся. «Тихонько захожу сюда, а на меня вдруг эти напали?» Подняв голову, искоса посмотрел на рядом стоящего мужчину. И на улицу поволокли, руки вязать стали, и на землю как месок бросили, а мне нельзя на холодном лизать, сделав лицо несчастным. Потики слабые. Так что прошу вас записать это в дело, чтобы мне за моральный и физический усерб компенсацию выплатили. Бандит помолчал и опять сделал невинные глаза. — Громко усмехнулся человек в форме я полагал что то поинтересней придумаешь а ты мимо проходил почки слабы даже скучно стало посмотрев на меня затем на принцев произнес может сэкономим время все вновь уставились на меня даже преступник очень не хочется его касаться боюсь мои нервы не выдержат того что увижу но выхода нет придется положив руку ему на плечо я закрыла глаза чтобы не смотреть на его довольную физиономию, а заодно лучше сосредоточиться. «Давно меня хорошенькие короли не трогали!» — вдруг произнес он. «Заткнись!» — хором сказали принцы, что меня слегка позабавило. Судьба явно пошутила над ними. Родились в один день, внешне похожи и ведут себя как близнецы. Сложно поверить, что от разных матерей но я, кажется, отвлеклась. Как только сконцентрировалась на мыслях этого человека, к горлу подступила тошнота, и я сразу отпрянула. «Не могу», — честно призналась присутствующим. «Хоть что-то успела увидеть», — недовольно поинтересовался Амир. Я отрицательно покачала головой. «Слишком много информации и вся негативная. Мне тяжело это смотреть». «Простите, но я правда не могу». «Что ж», — проговорил служивый, убирая блокнот в карман. «Придется по старинке». Начал закатывать рукава. «Разожги камин», — приказал второму и, улыбнувшись, обратился ко мне. «Вам лучше выйти». В глазах преступника заплясал страх. Он нервно усмехнулся и воскликнул. «Господа, давайте без этого обойдемся, я все расскажу» если пообещаете сохранить жизнь». Человек в форме довольно улыбнулся и вновь вытащил блокнот. Бандит начал рассказывать от самого первого дня своего появления в преступной шайке. Промышляли в основном грабежом, но иногда дело доходило до убийств по заказу. Постоянно гастролировали по большим городам, чтобы уменьшить шансы быть пойманными. «Мне стало интересно», как они проходили через охрану. Меня и Тима у ворот чуть не пытали, кто, откуда, а тут целая шайка. Может, у них имеется своя отработанная схема? Но этот момент, похоже, интересен только мне, потому как все молчат и слушают дальше. В этом маленьком городе преступники решили на время осесть, притворившись добропорядочными гражданами. Услышав про вознаграждение за информацию о местонахождении приезжей девушки, естественно, не смогли устоять. Устроили засаду у гостиницы, где остановились принцы и ждали. Когда увидели женщину, уверенным шагом направляющиеся к воротам этого здания, схватили и, пригрозив ножом, все выведали. Дальше я уже не могла слушать. Выбежала из кухни и прямиком направилась в детскую. Упала на кровать лицом в подушку и заревела, ругая себя, на чем свет стоит. Это все из-за меня. В комнату кто-то вошел. Не было необходимости отрываться от подушки, чтобы посмотреть. Я и так знала, что это принцы. Они теперь меня ни на шаг не отпустят, пока не доставят во дворец. Теплая рука одного из них легла мне на плечо. «Молодец, что сообщила, где находишься, и хорошо, что мы были недалеко», — услышала голос Карима. Повернув к нему заплаканное лицо, я проговорила. «Надеюсь, вы сдержите слово и отдадите награду семье пекаря. Они ее заслужили. Разве не так?» «Вознаграждение должен был получить тот, кто сообщит о твоем местонахождении. Таковы были условия», — Возразила Амир, стоя у дверей. «Мы, безусловно, возместим убытки и моральный ущерб этой семье, не беспокойся». Снова решил подбодрить светловолосый принц. Видимо, разочарование отчетливо читается на моем лице. Но условия для получения награды действительно не были соблюдены. «Не были?» Я вытерла слезы и встала с кровати. Мэри направлялась к вам именно для того, чтобы сообщить, где я нахожусь, но ее прихватили бандиты». «Разве это справедливо?» «Конечно, несправедливо. В мире много несправедливости. Но факт остается фактом. Условия сделки нарушены». «Разве?» Еще сильнее возмутилась я. «Вам же сообщили, где я нахожусь». Оба принца, понимающие, переглянулись. «Но ведь ты сказала». И, скрестив руки на груди, ждала, пока до них самих дойдет, к чему я клоню. Амир громко расхохотался. «Ты этому у орка научилась?» «А почему бы и нет?» «Да, Джерак проявил хитрость, когда вынудил принцев подписать договор и поклясться на крови. А хитрость — это не что иное, как проявление ума. Поэтому у орка есть чему поучиться. Даже польстило, что меня сравнили с ним». Карим стоял в задумчивости, затем проговорил. А ведь Эвелин права. Именно она сообщила, где находится. Значит, условия соблюдены. Амир перестал смеяться и возмущенно произнес. — Ты серьезно? Карим молча кивнул. — Это же абсурд! Хочешь дать награду той, ради которой ее и назначили? Не унимался Амир. — А может, прищурившись, уставился на меня, как будто хотел вывести на чистую воду. Она все это подстроила. Да, так и есть. Ты это предвидела. Меня очень возмутило такое обвинение. Но на пару секунд я даже потеряла дар речи. Я не вижу будущее. Если считаете меня алчной, то зачем ведете во дворец? Вдруг казну ограблю. Все, чего я хочу, свободу, но вы упорно ее отнимаете. Немного перевела дыхание и, чуть успокоившись, добавила. «Оставьте награду себе, а меня отпустите. Поищите лучше другую с подобным даром, более сильную. Уверена, старое всевидящее вам еще подскажет. Не одна же я такая на свете в самом деле». Высказав, все наболевшее отвернулась. «Не хочу больше их видеть, особенно Амира. Похоже, всех судят по себе». Даже я под подозрение попала, хотя ранее ни разу не дала понять, что меня интересуют деньги. На мои плечи легли руки Карима. «Почему ты так не хочешь во дворец?» «Я уже ответила. Хочу свободы!» — отстранилась от него. «Говоришь так, как будто ты рабыня!» — произнес Амир, резко развернувшись, ответила. «А разве не так?» «Кто-нибудь из вас спросил моего согласия, хочу ли я жить во дворце?» «Я спрашивал», — сказал Карим. «И что ответила?» Светловолосый принц по-доброму усмехнулся. «Может, хочешь вернуться домой, к инквизиторам? Вряд ли. Сама все понимаешь, но почему-то упрямишься и сопротивляешься судьбе. На Западе таких, как ты, сжигают, а у нас почитают». «Так не лучше ли с нами остаться?» «Не надо меня уговаривать как ребенка. Я все понимаю и не собираюсь возвращаться домой. Ну и в ваш дворец нет желания идти. Не хочу быть всевидящей. Не знаешь, от чего отказываешься», — продолжил уговаривать Амир. «Ты будешь практически божеством, которому поклоняются. Любая твоя прихоть будет выполняться». Но при этом... «Все будут пользоваться моим даром так, не выдержав, перебила я. А если у меня не будет получаться? Вот как сейчас с преступником. Раз не получится, два, три...» «Ты себя недооцениваешь», — проговорил Карим. «Смогла же переместиться сознанием. А это непросто. Старое всевидящее научилось такому только после сорока лет». «Значит, она не была в опасной ситуации, как я». Хотелось сказать, но вместо этого произнесла. «Это случайность. Не думаю, что еще раз получится». Посмотрев на этих двоих, поняла, что зря стараюсь. Им глубоко наплевать на меня и на мои переживания. Для них, главное, своя цель. Собравшись с духом, предложила. «Давайте заключим сделку». Видя, как принцы напряглись и нахмурились, поспешила успокоить. «Я пойду с вами во дворец и обещаю, что не буду сбегать». Братья слегка расслабились, но они снова напряглись. «Через год вы меня отпустите, если захочу уйти». «Это исключено», — возмутился Амир. «Империя не может остаться без талисмана». «Только если поможешь нам найти другую всевидящую», — ответил Карим. «Я засомневалась» но других аргументов, чтобы отказаться, придумать не могла. А если не смогу найти себе замену на год? Что ж, надеюсь, это получится у настоящей хозяйки тела. Оставлю ей записку с извинениями, в которой коротко объясню безвыходность ситуации, в которую попала не по своей, между прочим, воле. Обреченно ответила. Хорошо. Принцы сразу заулыбались. Их сияющие глаза чуть ли не пускали фейерверки. Так захотелось снова испортить им настроение. Уперев руки в бока и гордо задрав подбородок, заявила: Так как насчет моей награды? Ха, так и знала, вмиг скисли. И кто после этого алчный. Зачем тебе деньги? заискивающе заговорила мир. У тебя и так будет все. А, или надеешься, что все-таки покинешь дворец? «Но даже если и так, ты с пустыми руками не уйдешь. Выплатим неплохое пособие и даже дом подарим в столице. Обещаю». «Ух ты! Наверное, награда действительно так велика, что даже пособие и дом ее не перекроют. Хотя, смотря какое пособие и какой дом, может, халупу какую-нибудь купит». «Хочу. Свою. Награду!» — отчеканило каждое слово. Амир готов был испепелить меня взглядом, а Карим, вздохнув, достал небольшой сверток плотной бумаги из внутреннего кармана сюртука, развернув его, положил на комод. Далее вынул небольшое перо и чернильницу с откручивающейся крышкой, поставил свою подпись на этом листе и предложил перо брату. Амир нехотя подписал. «Вот, протянул мне документ Карим». «Достаточно лишь написать твое имя и предъявить придворному казначею». Как только я протянул к бумаге руку, он слегка ее отвел. «Может, сразу имя пекаря впишем вместо твоего? Ты ведь и ему хочешь деньги отдать, не так ли?» «Хм, неужели за короткий период времени он хорошо меня изучил и раскусил сразу, как только заявила права на награду?» «Как-то неожиданно» почувствовала, что вновь начала испытывать к нему симпатию. «Впишите», — робко попросила я, — «пекаря и его жену». Амир демонстративно фыркнул и вышел из комнаты. А Карим сделал так, как просила. Теперь осталось только передать документ хозяину дома. Что я и сделала, как только пришли к лекарю справиться о здоровье мэри. К счастью, операция прошла успешно. Женщина даже пришла в себя, но говорить пока не могла, только мычала. Том сидел рядом с женой и держал ее за руку. Я позавидовала ей и слегка загрустила. Как хорошо, когда есть такой любящий муж. Я отдала Тому бумагу, чему он, конечно же, был удивлен и какое-то время не верил происходящему, поэтому сначала отказался, но, подумав, все же взял. Обнявшись, мы попрощались. Лекарь похвалил Тима и попросил моего разрешения взять мальчика в ученики. Очень не хотелось с ним расставаться, ведь получается, что теперь буду совсем одна. Но паренек тоже опечалился, но остаться ему хотелось сильнее. Когда, прощаясь, обнимала его, поняла, что поступаю правильно. У мальчика действительно тяга к знаниям, особенно к медицине. Что ж, значит, такова его судьба, и я должна быть только рада. Лекарь пообещал, что через пару лет лично переправит ребенка в столицу для поступления в академию, в которой учился сам. И я поверила, так как видела, что говорил он искренне. Теперь стою в компании двух принцев, которые с двух сторон держат меня за руки. Вот-вот должен сработать портал. Как только появилось свечение, братья встали ко мне ближе, уже приобняв за талию, как будто все еще боятся, что сбегу, и глядя друг на друга с презрением. «Детский сад какой-то», — проворчала я про себя и зажмурилась от яркой вспышки.